Экспедиция в Японию не иголка. Ее не спрячешь, не потеряешь. Трудно теперь съездить и в Италию без ведома публики тому, кто раз брался за перо. А тут предстоит объехать весь мир и рассказать об этом так, чтобы слушали рассказ без скуки, без нетерпения. Но как и что рассказывать и описывать? Это одно и то же, что спросить, с какой физиономией явиться в общество. Нет науки о путешествиях. Авторитеты, начиная от Аристотеля до Ломоносова включительно, молчат. Путешествия не попали под фирулу риторики. И писатель свободен пробираться в недрах гор и опускаться в глубину океанов с ученой пытливостью или, пожалуй, на крыльях вдохновения – скользить по ним быстро и ловить мимоходом на бумагу их образы описывать страны и народы исторически статистически или только посмотреть каковы трактыры словом никому не отведено столько простора и никому от этого так не тесно писать как путешественнику говорить ли о теории ветров о направлении и курсах корабля о широтах и долготах или докладывать, что такая-то страна была когда-то под водою, а вот это дно было наружи. Начало этой страны относится к такому-то времени, народ произошел оттуда, и при этом старательно выписывать из ученых авторитетов откуда, что и как. Но вы спрашиваете, чего-нибудь позанимательнее? Все, что я говорю, очень важно. Путешественнику стыдно заниматься будничным делом. Он должен посвящать себя преимущественно тому, чего уж нет давно, или тому, что, может быть, было. А может быть и нет. Отошлите это в ученое общество, в академию, говорите вы. А беседуя с людьми всякого образования, пишите иначе. Давайте нам чудес поэзии, огня жизни и красок. Чудес поэзии. Я сказал, что их нет, этих чудес путешествие утратили чудесный характер. Я не сражался со львами и тиграми, не пробовал человеческого мяса. Все подходит под какой-то прозаический уровень. Покупщики и продавцы негров называются уже не купцами, а разбойниками. В пустынях учреждаются станции, отели. Через бездонные пропасти вешают мосты. Я с комфортом и безопасно проехал сквозь Ряд португальцев и англичан на Мадере и островах Зеленого мыса. Голландцев, негров, готентотов и опять англичан на мысе Доброй Надежды. Малайцев, индусов и англичан в Малайском архипелаге и Китае. Что за чудо увидеть теперь пальму и банан не на картине, а в натуре, на их родной почве, Есть прямо из дерева гуавы Мангу и ананасы. Не степлиц, Тощие и сухие, а сочные, С римский огурец величиною. Что удивительного Теряться в кокосовых Неизмеримых лесах, Путаться ногами в ползучих Лианах, между высоких Как башни деревьев, Встречаться с этими цветными Странными нашими братьями. А море И оно обыкновенно во всех своих видах. Бурное или неподвижное. И небо тоже. Полуденное, вечернее, ночное. С разбросанными, как песок, звездами. Все так обыкновенно. Все это так должно быть. Напротив, я уехал от чудес. В тропиках их нет. Там все одинаково, все просто. Два времени года. И то, это так говорится, а в самом деле ни одного. Зимой жарко, а летом знойно. А у вас там, на Дальнем Севере, четыре сезона, и то это положено по календарю, а в самом-то деле их семь или восемь, сверхположенных там в апреле является неожиданно лето, морит духотой, а в июне непрошенная зима порошит иногда снегом. Потом вдруг наступает зной, какому позавидуют тропики. И все цветет и благоухает тогда На пять минут под этими страшными лучами. Раза три в год Финский залив И покрывающие его серое небо нарядится в голубой цвет и млеют, Любуясь друг другом. И северный человек, Едучи из Петербурга в Петергоф, Не насмотрится на редкое чудо, Ликует в непривычном зное, И всё заликует — дерево, цветок и животное. В тропиках напротив — страна вечного зефира, вечного зноя, покоя и синевы небес и моря. Все однообразно, и поэзия изменила свою священную красоту. Ваши музы, любезные поэты, законные дочери парнасских камен, не подали бы вам услужливой лиры, не указали бы на тот поэтический образ, который кидается в глаза новейшему путешественнику. И какой это образ? Не блистающий красотою, не с атрибутами силы, не с искрой демонского огня в глазах, не с мечом, не в короне, а просто в черном фраке, в круглой шляпе, в белом жилете с зонтиком в руках. Но образ этот властвует в мире над умами и страстями. Он всюду. И я видел его в Англии, на улице, за прилавком магазина, в законодательной палате, на бирже. Все изящество образа этого синими глазами блестит в тончайшей и белейшей рубашке, в гладко выбритом подбородке и красиво причесанных русых или рыжих бакенбардах. Я писал вам, как мы, гонимые бурным ветром, дрожа от северного холода, пробежали мимо берегов Европы, как в первый раз пал на нас у подошвы гор Мадеры ласковый луч солнца, и после угрюмого серосвинцового неба и такого же моря заплескали голубые волны, засиялись синие небеса, как мы жадно бросились к берегу погреться горячим дыханием земли, как упивались за версту, повеявшим с берега благоуханием цветов. Радостно вскочили мы на цветущий берег под олеандры. Я сделал шаг и остановился в недоумении, в огорчении. Как и под этим небом, среди ярко блещущих красок моря, зелени, стояли три знакомых образа. В черном платье, в круглых шляпах. Они опираясь на зонтики, повелительно смотрели своими синими глазами на море, на корабли и на воздымавшуюся над их головами и поросшую виноградниками гору. Я шел по горе. Под портиками, между фистонами виноградной зелени мелькал тот же образ. Холодным и строгим взглядом следил он, как толпы смуглых жителей юга Добывали, обливаясь потом драгоценный сок своей почвы, как катили бочки к берегу и усылали вдаль, получая за это от повелителей право есть хлеб своей земли. В океане, в мгновенных встречах, тот же образ виден был на палубе кораблей, на свистывающей сквозь зубы «Rule Britannia upon the sea» властвуй Британия на морях. Я видел его на песках Африки, следящего за работой негров, на плантациях Индии и Китая, среди тюков чая взглядом и словом на своем родном языке, повелевающего народами, кораблями, пушками, двигающего необъятными естественными силами природы. Везде и всюду этот образ английского купца носится над стихиями, над трудом человека, торжествует над природой». Но довольны делать падагеон, гигантские шаги. Будем путешествовать умеренно, шаг за шагом. Я уже успел побывать с вами в пальмовых лесах, на раздолье океанов, не выехав из Кронштадта. Оно и нелегко. Если, сбираясь куда-нибудь на Богомолье в Киев или из деревни в Москву путешественник не оберется суматохи, по десяти раз кидается в объятия родных и друзей, закусывает, присаживается и тому подобное, то сделайте посылку, сколько понадобится времени, чтобы тронуться 400 человек в Японию».